Глава вторая. Другое событие было не столь громким, но тоже выразительным. Рядовой горожанин расстался навсегда с женой, потому что она безбожно пиналась. Ну ладно бы, один раз кого-то случайно пнула на нервной почве, и все. Так нет, ни один. И никого кого-то, а родного единственного мужа хотя после первой неудачной попытки могла бы одуматься и прекратить. Дело было субботним вечером. Муж по фамилии Турбанов, она всегда звала его по фамилии, только прилег на диван и начал перечитывать не то Свифта, не то Ронина, он их всегда перечитывал. А жена Альбина, последними словами ругая свою жизнь, ходила резким шагом через всю квартиру от кухни до дивана и ничто не предвещало дурного. Рогонь Альбины при любом тематическом раскладе подразумевала, что во всем обязательно виноват Турбанов и что он ей противостоит. Но в ту злосчастную субботу он скорее противолежал, а если и спорил с женой, то крайне осмотрительно, поскольку себе дороже. Не считая твердого отказа от цветной капусты, которую Альбина варила каждый день. Короче говоря, на пятом или шестом решительном подходе от кухни к дивану Альбина вдруг замахивается левой ногой прямо вылитой Роналду перед одиннадцатиметровым и со всей дури пинает Турбанова в район бедра, но промахнувшись попадает не в район бедра, а в деревянный бортик дивана. Боль, рыдания, закрытый перелом ноги. Потом они еще долго охают, трясутся и не могут надышаться над этой несчастной левой с облупленным педикюром, запорошенной гипсом и запеленутой несвежей бинты, как на отдельном драгоценном существом Ну и, конечно, залезывают давние альбинины раны. У двоюродной племянницы с мужем квартира на двенадцать метров больше, чем у них. Подруга Вера два раза отдыхала на островах и прочая оскорбительная беда. Но даже такое травматическое пенальти не отбило у Альбина охоту пинаться. Всю промежуточную серию ударов обозревать не будем. Последний же решающий пинок был нанесен даже не по Турбанову, а по его новым демисезонным ботинкам. Решающий в том смысле, что именно после этого Турбанов и принял безоговорочное решение расстаться с женой. В один прекрасный день он случайно, подглядел, как Альбина, уходя по делам, приникает жесткими ресницами к зеркалу в прихожей, совершает какое-то неуловимое ритуальное действие и холодно отстраняется уже совсем чужим человеком. Такое отчуждение и превращение жены в незнакомую злую красотку он видел тысячу раз, но то, как эта незнакомка, идя к двери с диким раздражением, пинает его скромный, ни в чем не виноватые ботинки, увидел впервые. И, как выражается один насмешливый автор, тут все и кончилось.